Глава 19. Рэдклифф провел в Лондоне значительно больше времени, чем намеревался, но сам не зная почему, так пока и не определил дату возвращения в Деваншир, причем вопреки тому обстоятельству, что его жизнь в городе становилась все менее комфортабельной. После балла у Синклеров он каким-то непостижимым образом запутался в силках, расставленных толпой настойчивых барышень и их еще более напористых мамаш. Его осаждали приглашения на балы, рауты, карточные игры, пикники и загородные прогулки, забрасывали горами визитных карточек. В его дом даже нагрянули нежеланные гости в лице юной леди и ее маменьки, пытавшихся найти прибежище от жары, и это прохладным весенним утром, и заявлявших, что они близки к обмороку. По крайней мере, встречи с этими дамами он счастливо избежал, поспешно ретировавшись через заднюю дверь. Рэдклифф понимал, что упорные преследования на брачном рынке неизбежны, поскольку он обладал титулом, солидным состоянием и, в отличие от множества других лордов, полным набором зубов. Но нынешняя осада достигла беспримерного ажиотажа. Он не мог понять, по какой причине все эти дамы вдруг стали такими предприимчивыми и опасался, что если эта тенденция продолжится, ему придется трусливо спасаться бегством. Так продолжалось до ужина на Гровенор-сквер с матерью и сестрой, во время которого он, наконец, получил разъяснение. Как только он вошел в столовую, леди Рэдклифф бросилась его обнимать в порыве восторга, смешанного с возмущением. Поверх ее плеча он поймал взгляд сестры, но Амелия лишь усмехнулась. «Все ли в порядке, матушка?» «Вы хорошо себя чувствуете?» – осторожно спросил он. Леди Рэдклифф выпустила его из объятий. «Не думайте, что я не рада!» довольно невразумительно ответила она. «Но почему вы не рассказали сначала мне?» Лишь к завершению первой перемены блюд Редклифф смог полностью осознать смысл этих абсурдных речей. Понять, что, по мнению матери, причиной его задержки в Лондоне были поиски жены. Он ощутил, как по телу потекли струйки пота. «Это не соответствует действительности», отчеканил он твердо. «А я говорила», – пропела Амелия. «От кого вы услышали эту голематью?» – требовательно вопросил он. «От леди Монтегю», – обиженно ответила матушка. «И вы, безусловно, догадываетесь, какой это был для меня удар? Слышать подобные новости от нее?» «Этих новостей не существует», – процедил он сквозь зубы. «А кто сказал ей?» «Вы знаете...» – леди Рэдклифф неопределенно взмахнула рукой, показывая, как крутится мельница слухов. Леди Кинсбери слышала от кого-то. «Леди Кинсбери всегда была отъявленной гадиной», — с горечью промолвил Рэдклифф. «Но кто ради всего святого мог поведать ей такую претенциозную чушь?» Он умолк, поскольку перед его мысленным взором мелькнуло внезапное воспоминание. «Мисс Телбот что-то доверительно сообщает увешанной драгоценностями леди Кинсбери, обе смотрят в его сторону». «Вот ведь маленькая лица пробормотал он. «Прошу прощения», — оскорбленно промолвила мать, — и он принес глубочайшие извинения. «В таком случае, Джеймс, могу ли я спросить, что задерживает вас в Лондоне?» Осведомилась леди Рэдклифф, убедившись, что он говорит правду. Она посмотрела на сына. В ее взгляде смешались беспокойство и надежда. «Я думала, после вытерлоу наше общество для вас невыносимо». Она протянула руку и обхватила его ладонь. «Вы вернулись к нам?» Сын сжал ее пальцы, понимая, что она имеет в виду не только Лондон. Не знаю, признался он. Мать была права в том, что он сторонился толпы, помпезности и театральности высшего света с тех пор, как вернулся на землю Британии, исхудавший, преследуемый кошмарами о том, что увидел на войне. Он избегал людных собраний, за исключением похорон отца, находил массу причин, чтобы спрятаться поистине от всего мира, так казалось проще. уклоняться от высоких ожиданий лондонского общества, пока он пытается разобраться, как дальше жить. Теперь же Джеймс придумывал любые поводы, чтобы задержаться в столице подольше. Он не мог удовлетворительно объяснить это даже самому себе. «Не знаю», — повторил он, — «но думаю, я останусь еще на какое-то время». Мать просияла счастливой улыбкой. «Я рада», — сказала она просто. «Не могли бы вы сопроводить меня сегодня на бал у Солсбери?» нарчи на совершенно нельзя положиться. Не знаю, где этот мальчишка пропадает в последние дни». Рэдклифф был уверен, что в его нынешних затруднениях на романтическом фронте следует обвинить мисс Телбот. За время службы в королевской армии у него развилось чутье на мошенников, и оно напрямую вело к этой неотступной и несносной вредительнице. И поэтому, когда мисс Телбот прибыла в тот вечер на бал у Солсбери, К ней почти немедленно приблизился Рэдклиф, чье лицо было темнее грозовой тучи. Он небрежно для порядка поклонился и учтиво уведомил ее, что она — Гарпия. «Неужели?» — откликнулась Гарпия таким тоном, словно он сказал, что погоды нынче стоят прохладные. «Должна признаться, не вполне понимаю, что привело вас к этому выводу. Как бы меня не огорчала необходимость вам возразить, я уверен, что вы все понимаете». «С момента нашего последнего разговора мне не меньше трех раз намекнули на предложение руки и сердца. Скажите, это не ваших ручек дело?» кити не сумела сдержать улыбку. «Могу только попросить прощения, милорд», — ответила она со всей искренностью, какую была способна изобразить. «Любые опрометчивые высказывания с моей стороны имели целью лишь защитить вашу репутацию от моего очерняющего воздействия». «То есть...» «Натравив на мою персону всех матерей и дочерей в городе, в действительности вы защищали мою честь». Она едва удержалась, чтобы не улыбнуться еще шире. Ей начинали нравиться эти обмены колкостями с Редклиффом. Разумеется, тот факт, что их видели вместе, неизбежно укреплял ее положение в обществе, но причина заключалась не только в этом. Ей доставляло удовольствие понимание того, что высший свет «Вынужден иметь дело только с вежливой маской Рэдклиффа, тогда как лишь с Китти наедине он отпускал на воле свое саркастичное острословие». «Да, именно так», — подтвердила она торжественно. Собеседник смерил ее невозмутимым взглядом. «Вы об этом пожалеете», — пообещал он. «Я вам отплачу за неудобства, которые вы мне причинили». «Если мы собираемся обмениваться угрозами», — сказала Китти, — «Лучше делать это во время танца, тогда нас не подслушают». Она посмотрела на него выжидающе. «Не хотите меня пригласить?» «Склонен считать, что вы уже меня пригласили», — отозвался он, «если это можно назвать приглашением». «Нет, я пригласила вас пригласить меня», — твердо поправила она. «Но вы, очевидно, решили упорствовать, так что лучше не стоит». «Последнее меня полностью устраивает, ибо мой ответ был бы отрицательным». «Я взял за правило танцевать только с особыми, которые мне нравятся, и уж точно не с бесстыжими ведьмами». Она оскорбилась и ощетинилась. «Таковы ваши привычки грубить всякому, с кем вы сталкиваетесь?» «Напротив», — сухо отрезал он, — «весь Высший Свет считает меня очаровательным». «Пожалуй, это глупость простительно», — парировала кити учитывая, сколь многие представители Высшего Света имеют привычку заключать браки с близкими родственниками. Рэдклиф резко вдохнул, закашлялся, поперхнувшись шампанским, а потом рассмеялся. «Отлично сказано, мисс Телбетт!» Граф никогда не скупился на похвалу хорошей остроти. «Теперь-то вы со мной потанцуете?» — спросила кити «Никогда!» — провозгласил он тоном оперного трагика. кити отвернулась от него с не меньшей театральностью, подавив дрожь некоего чувства, несомненно досады от того, что сегодня он с ней не потанцует. Разумеется, она всего лишь раздражена, ведь он лишил ее возможности вызвать еще один всплеск интереса со стороны подходящих джентльменов, присутствующих на балу, не более того. Ей и так есть чем заняться, и против обыкновения ее сегодняшняя цель – очаровать не только джентльменов. Леди патроны и Олмакс были самыми высокопоставленными и наиболее почитаемыми представительницами света в период регенства – и каждая сосредоточила в своих руках необычайную власть. Приглашение Волмакса от одной из этих дам станет окончательной печатью одобрения, чем-то более значительным, чем просто карточка, знаком различия между обществом и обществом, как заметил однажды мистер Телбот. Китти знала, что он считал этих людей довольно косными, предпочитая проводить время со своей будущей женой, а не в высшем свете с его затхлой атмосферой. Ирония заключалась в том, что Китти опустилась до интриг, дабы получить доступ в те места, которых мистер Телбот когда-то избегал. Но она была слишком занята этими интригами, чтобы по достоинству оценить иронию. Чтобы заполучить приглашение в Олмакс, Китти продумала несколько направлений атаки. Княгиню Эстерхази и графиню Ливен она исключила сразу. Даже ей не достало бы смелости заговорить со столь высокопоставленными особами – Конечно, на ужине у леди Рэдклифф Китти познакомилась с миссис Баррелл, однако сейчас не могла ее найти. Она опознала леди Каупер в компании леди Кинсбери и потратила добрый час, блуждая вокруг их группки и ища повода включиться в разговор, но эта затея плодов не принесла. Раздосадованная Китти прекратила попытки и снова огляделась. Удача улыбнулась ей. В противоположной стороне зала она заметила вдовствующих графинь леди Рэдклифф и леди Монтегю, погруженных в беседу с леди Джерси. «Превосходно!» кити направилась к ним. «Мисс Телбот!» — воскликнула леди Рэдклифф. «Как вы, моя дорогая!» «Но тут, к ужасу Китти, вместо того, чтобы вовлечь ее в беседу, леди Рэдклифф взяла ее под руку и повлекла прочь, напоследок сказав своим подругам, «Леди Монтегю и леди Джерси прошу нас извинить». Китти бросила через плечо тоскующий взгляд на леди Джерси, прежде чем вдовствующая графиня отвела ее в тихий уголок. «Я давно хочу поговорить с миссис Кэндалл, моя дорогая», — доверительно сообщила она. «Но вы тоже подойдете. Как вы думаете, мудро ли со стороны мисс Сесили столь открыто заманивать лорда Монтегю в сети Гиминея?» Китти моргнула. «Заманивать в сети?» — переспросила она, едва поверив своим ушам. «Миледи, вы, должно быть, ошиблись. Сесили не имеет желания расставлять сети на кого бы то ни было». Леди Рэдклифф мягко сжала ее руку. «Полагаю, вы не заметили, что только за этот вечер она уже дважды танцевала с лордом Монтегю. И еще дважды на балу у Синклеров. Это несколько легкомысленно, моя дорогая». кити снова моргнула. «Боже правый!» «Неужели для этих людей два танца за вечер как сигнал, возвещающий о брачных намерениях?» «Жаль, что Рэдклифф не нашел нужным поделиться с ней этой подробностью». Она горячо поблагодарила леди Рэдклифф и поспешно огляделась в поисках Сесили. «Ах, вот она!» «Разговаривает с лордом Монтегю, что совсем не идет на пользу ее репутации, с раздражением отметила Китти, и...» «Похоже, намеревается танцевать с ним в третий раз», Китти, конечно, не побежала к ним через весь зал, но заметно заторопилась. «Сесили!» — жизнерадостно воскликнула она. «Лорд Монтегю, как поживаете?» «Лорд Монтегю, боюсь, вас ищет ваша матушка. Она желала срочно с вами поговорить. Возможно, вам следует ее отыскать?» Лорд Монтегю, удивленный и слегка недовольный этим вмешательством, неуклюже удалился. «Сесили!» — прошепела Китти. «Тебе неоткуда было узнать!» Но с одним и тем же мужчиной можно танцевать только один раз за вечер. Иначе эти люди сочтут, что ты слишком легкомысленна. Пришел черед Сесили удивиться. Какое отвратительное ханжество. Проронила она без особого интереса. На мой взгляд, это крайне глупо. Право, в Древней Греции... «Мы не в Древней Греции!» Перебила ее Китти немного визгливо. «Мы в Лондоне. Тут свои... свои правила. Но мне нравится танцевать». пожаловалась Сесили. «Единственное, что мне здесь хоть чуть-чуть нравится». У Китти не было на это времени. Она снова огляделась в поисках леди Джерси, но та куда-то исчезла. Напольные часы в углу пробили одиннадцать. И при этих звуках, слышных даже средь гомона, Китти впала в отчаяние. Время истекало. Заканчивался этот вечер, эта неделя. Заканчивалось все. «Она должна раздобыть приглашение». И тут она заметила миссис Баррелл в противоположной стороне зала. «Слава богу!» Китти не знала, дам, с которыми та беседовала, но это не имело значения. Она знакома с миссис Баррелл. К тому же та была наименее высокопоставленной леди среди патронесс. «Пойдем, Сеси!» – скомандовала она и двинулась вперед. «Миссис Баррелл!» – поприветствовала она, приседая в глубоком реверансе. Дама взглянула на нее без малейшего намека на узнавание. «Мы встречались на Суаре Леди Рэдклифф на прошлой неделе», — напомнила кити «О, да», — ледяным тоном протянула миссис Баррелл. «Мисс телланд не так ли?» «Телбот», — поправила кити но по едва заметному огоньку, промелькнувшему в глазах собеседницы догадалась, что та помнит ее имя. «Я только хотела вам сказать», — не сдавалась она, что нахожу ваше платье великолепным. «Комплименты никогда не помешают». «Благодарю». Все так же медленно, что приводило в замешательство, промолвила миссис Баррелл и подчеркнуто окинула кити взглядом с головы до пят. «А мне нравится... отделка на вашем веере». Похвала была настолько мелкой, что граничила с оскорблением. И, судя по улыбкам и отчетливо слышным смешкам, это отметили все стоявшие неподалеку дамы. кити почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Она открыла рот, сама не зная, что скажет, но и этого ей не позволили. «Полагаю, вон та женщина пытается привлечь ваше внимание», — сухо указала миссис Баррелл. «Вам следует отправиться к ней, пока она не надорвалась». Оглянувшись, Китти увидела бурно жестикулирующую тетю Дороти. Ответила ей сердитым взглядом, но тетушка не прекратила свои настойчивые призывы. «Не позволяйте нам вас задерживать», — сладко протянула миссис Баррелл. Вновь послышались смешки. Сделав на прощание реверансы, сестры ретировались. Лицо кити пылало. «Ради всего святого, перестаньте размахивать руками!» прошипела кити тетя Дороти. «Вы ставите меня в неловкое положение!» «Ты сама себя ставишь в неловкое положение!» прошипела в ответ тетушка и, схватив Китти за руку, увела с площадки для танцев. «Нельзя вот так ни с того ни сего подходить к персонам, подобным миссис и Это известно даже мне!» Она величайшая поборница приличий, наводит страх на всех, даже леди Рэдклифф ее побаивается. Ты была близка к тому, чтобы получить самый унизительный нагоняй в своей жизни. Но мы были представлены друг другу, — пожаловалась кити Как я раздобуду приглашение в Олмакс, если мне нельзя заговорить с этими леди? Заклинаю тебя, выбрось эту мысль из головы, — жестко потребовала тетя Дороти. Этого никогда не случится, и такими методами ты ничего не добьешься. «А еще вы говорили, что вот этого никогда не случится. посмотрите, где мы!» Не сдержавшись, горячо возразила кити обводя рукой зал. «Когда вы начнете в меня верить?» Тетя Дороти, казалось, сохраняла самообладание лишь ценой больших усилий. «Это не вопрос веры», — ответила она, заставляя себя быть терпеливой. «Олмакс не без причин считается местом для избранных даже в высшем свете, и нет смысла тратить силы на погоню за недостижимым». «Вокруг тебя уже вьется несколько богатых мужчин. Разве этого недостаточно?» Китти проглотила следующее пылкое возражение. «Как объяснить и при этом не создать впечатление, что она потеряла голову? Попав в этот зал, они уже достигли многого, в этом тетя Дороти права. Но не такой успех представляла себе Китти. Еще оставались территории для нее закрытые. Территории, куда особо наподобие мисс Флеминг, в отличие от нее, могли проникнуть». Преимущество, которое они получали в Олмакс, пренебречь этим было нелегко. И по мере того, как интерес мистера Стэнфилда к мисс Флеминг становился все более очевидным, кити все сильнее убеждалась, что на его уровне у нее не появится ни единого шанса, пока она не получит приглашение. «Почему ты так к этому стремишься?» — умоляюще спросила тетя Дороти, не дождавшись ответа. «Я... я просто...» кити запнулась. «Все это могло быть моим. Если бы если бы жизнь мамы и папы сложилась иначе, этот мир принадлежал бы мне без малейших усилий с моей стороны. Я не так уж сильно отличаюсь от этих дам. Они не лучше меня, тетя. Цель кажется такой близкой. Ничего не могу с собой поделать. Мне хочется до нее дотянуться». Она взглянула в лицо наставницы, ища понимания, и увидела, что та немного смягчилась. «Я знаю, почему тебе это кажется несправедливым», — тихо сказала тетя Дороти. «Но ты не можешь устранить весь ущерб, нанесенный в прошлом. Вспомни, почему мы здесь. Нам нельзя отвлекаться. Ты пытаешься достичь недостижимого, поверь мне на сей раз. Итак, могу я надеяться, что ты прекратишь попытки?» Китя опустила глаза, пристыженная. Тетя Дороти права, у них оставалось всего шесть недель, Она должна твердо держаться своего пути, думать головой, а не сердцем. «Да, хорошо», — согласилась она. «Я прекращу попытки». «Умница», — бодро кивнула тетя Дороти. «А теперь я должна найти очаровательного джентльмена, с которым беседовала прошлым вечером. Мне кажется, ему очень понравится мое новое платье». Она поспешно удалилась в погоне за комплиментами. кити взглянула на Сесили, еще не преодолев разлада с самой собой — и отчаянно желая хоть с кем-нибудь обсудить несправедливость происходящего. «Что-то ожерелье плохо держится», — сказала Сесили, прижимая ладонь к украшению, естественно, по-отдельному. Китти жестом попросила ее развернуться. «Ага», — сказала она, сразу поняв причину. «Ты неправильно застегнула. Постой спокойно минутку». Сведя брови, Китти углубилась в деликатную работу, радуясь возможности отвлечься. «Твои поэты должны больше писать о реальном». Отсутствующе сказала она сестре, возясь застежкой ожерелья. Осторожно, чтобы не повредить нежную кожу Сесили. Светские порядки, политика и все такое прочее. Я уверена, набралось бы не на одну книгу. «Э, «А они пишут», — ответила Сесили. «Вообще-то довольно многие». «Да?» «Ох...» Китти в третий раз за вечер почувствовала себя довольно глупо. Она сделала глубокий вдох, прежде чем вернуться в битву. Времени осталось совсем немного, и тетя Дороти права. Нельзя сбиваться с пути, нельзя терять голову из-за чувств.